Пятнадцать. Миссис Гелловей, начал я. Мне нужно составить представление о том, каким был ваш муж. Был, прошептала она. Ее невидящий взор был устремлен на собственные руки, и она бесконца теребила кольцо. Затем она подняла голову и пристально взглянула мне в глаза. Если бы такого рода испытывающие взгляды были мне в новинку, сейчас мне было бы некомфортно. Через сколько времени люди начинают говорить о человеке «был»? Зависит от того, насколько вы любили человека. Если ненавидели, переход может случиться мгновенно. А если любили, то это совсем другое дело. Кому-то требуются месяцы, а кому-то — годы. А есть люди, которые так и не могут заставить себя говорить об ушедшем в прошедшем времени. Я замолчал, не зная, стоит ли углубляться в эту тему, и была ли Барбара готова меня слушать и понимать. Пожалуйста, сказала она, просто скажите, что думаете. Некоторые так и застревают в прошлом. Немного поколебавшись, сказал я. Для них мир перестает существовать после того телефонного звонка или стука в дверь. но всегда изменивших их жизнь. Неважно, чем они занимаются, они не могут сдвинуться с мертвой точки. Но надо признать, они и не очень сильно стараются. Чувствую вины за то, что они остались живы, а близкий человек мертв, запирает их в прошлом. И даже через десять или пятнадцать лет после произошедшего они все еще ставят для него приборы на столе. Я думал о своей матери. Она была женой убийцы, а не жертвой. Но во всем том, что имело отношение к Барбаре Галлоуэй, их ситуации были идентичны. Моя мать так и не смогла принять то, кем оказался отец и что он сделал. Много раз, обычно, когда она была пьяна, она ставила еще одну тарелку и приборы, когда мы садились ужинать. В этих случаях я просто ел то, что она приготовила, и изо всех сил старался не замечать огромного слона. который занимал всю комнату в эти моменты. Была еще одна группа людей, но я ее не стал упоминать при Барбаре. Это те, кому жить было так больно, что они просто не могли продолжать это делать. Моя мать относилась как раз к этой группе. Она считалась алкоголиком, но суицид может принимать разные формы. Спасибо вам за честность, мистер Уинтер. Я вам очень благодарна. «Вы сказали, у вас есть ко мне вопросы?» Она говорила с натянутой улыбкой. Хорошие манеры были привиты ей с колыбели. Даже сейчас она могла вести себя только так. «Как ни старайся, как ни спасайся, от себя не убежишь». «Расскажите мне, как складывался обычный день вашего мужа?» Я отметил проблеск удивления на ее лице, но он появился и исчез за долю секунды. Маска Горя тут же вернулась на своё место. Весьма вероятно, ей пришлось выдержать немалое количество вопросов с того момента, как в распоряжении шерифа появилось видео, и я довольно хорошо представлял себе, какое направление эти вопросы приняли. Шепперд и его люди наверняка избрали тактику лобовой атаки. Они концентрировались на последнем дне, который Сэм Гэллоуэй прожил на этой планете, и начали они именно отсюда. потому что силились хоть что-нибудь понять в ситуации, которая выходила за рамки их привычной картины мира. Они пытались хоть как-то восстановить равновесие в этом маленьком уголке под названием «Иглкрик». Обобщив всю информацию о последних часах Сэма Гэллоуэя, они надеялись повернуть время вспять. Они хотели, чтобы всё было так же, как и до того, как Сэм оказался в объятиях пламени. Но время нельзя повернуть вспять. И неважно, какие теории выдвигают физики, в реальном мире всё не так. В реальном мире время направлено только вперёд, и никто ничего не может сделать, чтобы изменить этот факт. В своё время наступают приливы, и часы, и минуты, и секунды неумолимо бегут в будущее, и никакого другого пути нет. Обычно рабочий день начинается около семи, Барбара заметила, что она сказала, и исправилась. Начинался около семи. Пока Сэм принимал душ и одевался, я будила детей и собирал их в школу. Потом мы все вместе садились завтракать. Сэм всегда ел хлопья. На секунду я подумал, что Барбара не выдержит и заплачет. Она сделала глубокий вдох, стряхнула с себя горе и собралась с силами. Я был очень впечатлен тем, как сила воли взяла верх над эмоциями. Если ему предстояла работа в суде, он выходил около восьми. В остальных случаях он уходил где-то в пятнадцать минут девятого. Он всегда старался вернуться около шести, чтобы мы ужинали дома всей семьей. Тут Барбара посмотрела мне прямо в глаза. Семья была для него всем. Но, как вы сказали, он часто задерживался на работе. Барбара кивнула. Он занимался всем, кроме уголовного права. А это очень много, даже в таком маленьком городе, как Иглкрик. Юридическая фирма была основана дедом Сэма. После его смерти ее возглавил отец Сэма, а затем Сэм. В течение трех поколений компания была в руках одной семьи. Мы всегда думали, что дело перейдет к нашему сыну, когда Сэм выйдет на пенсию. Может, еще найдется вариант, при котором наш план осуществится. Ее голос затих. И то, что она хотела сказать, слилось с тишиной. Как проходили выходные? По субботам Сэм по утрам играл в гольф. Воскресенье были посвящены семье. Мы обычно навещали моих родителей или ездили к маме Сэма. Он когда-нибудь работал по выходным? Почти никогда. Он всегда старался освободить выходные, чтобы мы могли проводить время всей семьей. Извините, мистер Уинтер, у вас еще много вопросов осталось. Мне довольно трудно дается беседа. Только один. Если бы у вас было всего одно слово для описания вашего мужа, какое бы слово вы выбрали? Барбара задумалась и сказала: "Честный. Он был самым честным человеком, которого я встречала в жизни."